Глава 42. Томас нашел сестру Роберту у морских ворот. Он решил, что магический квадрат — это спорный вопрос. Это не интересовался крестами, вероятно, считая, что в 79 году наши иронищи не были символами христианства. Если рассказ Сату о кресте из Геркуланом, был правда, ключевым несомненно являлось то, что О нем изображение странной рыбы. Наверняка именно это пробудило интерес Эда. «Что теперь?» — спросила сестра Роберта на обратном пути. Томас изложил ей свои мысли, не вдаваясь в подробности, словно настраиваясь искупить вину за то, что бросил монашиню. Вероятно, сестре Роберти было одиноко, как, похоже, и большинству тех, кто связан с религией, а здесь вдвойне. «Я должен поговорить с отцом Пьетро», — заявил Томас. «Никаких недомолвок, враждебности, отговорок. Если он не скажет то, что мне нужно узнать, я сообщу его имя полиции». «Вы полагаете, монсеньор Пьетро как-то связан со смертью того японца?» «Нет», — ответил Томас. «Но я уверен в том, что он причастен к главной загадке, в центре которой мой брат». Сегодня отец Пьетро обходит больных прихожан, сказала сестра Роберта. В обитель он вернется не раньше шести. Давайте прервемся на часик, все хорошенько обдумаем, а затем отправимся к нему. Томас долго смотрел на ее бледное круглое лицо и серьезные глаза. В конце концов Найт пришел к выводу, что ему действительно нужно время, чтобы разобраться в том, что он узнал. Что вы предлагаете? «Мы сойдем на станции Арколано», — не скрывая восторга, — сказала сестра Роберта. «У меня есть одна мысль». «Ну же, Томас, соглашайтесь. Завтра начинается мое пребывание в обители, я больше никуда не смогу выйти. Пара часов на последнюю экскурсию, а затем вы можете встретиться с отцом Пьетро». «Договорились?» В кои-то веки она дала ему возможность просто сидеть и думать пока поезд мчался по берегу моря, покрытому черным песком. Монахи не достал из кармана на рукаве Риасы серебряный сотовый телефон, при виде которого Томас удивленно поднял брови. Ой! Игриво отмахнулась сестра Роберта. Ты все мы такие современные. Томас усмехнулся. Алло, сказала она, тем беззвучно зашевелила губами. Где же Назвав себя монахиня, задала несколько вопросов, пусть с на вполне сносном итальянском, ответы, по-видимому, ее удовлетворили. Что все это значит? Спросил Томс. Подождите, и сами увидите. По-детски улыбнулась сестра Роберта. Сюрприз ожидал их на улице у вокзала Эрколана. Белый, двухдверный фиат, взятый на прокат. Мы должны вернуть его в семь вечера. Значит, у нас есть два с половиной часа, сказала сестра Роберта довольная своим замыслом. Я ждала этого с самых пор, как приехала сюда. Чего? Возможности посетить причину всех ригбет, ответила сестра Роберта, так словно это было очевидно. У Томаса стиснулось сердце. О чем она говорит? Что может знать? Везувий, воскликнула монахиня увидев его недоуменное лицо. — Вулкан! — Вот как! — пробормотал Томас. — Этих бед! Взяв ключи, сестра Роберта покачала головой и усмехнулась, поражаясь вот тугодуме. Она оказалась на удивление хорошим водителем. И весьма кстати, поскольку дорога была узкой и коварной, а как только начался подъем на гору, стало просто опасно. Сестра Роберта откровенно наслаждалась крутыми поворотами и громко сигналила, скользя вдоль самого обрыва правым краем машины, к где сидел Томас. На это же все быстро надоело, и через десять минут его начало тошнить. Дважды Фиат впритирку расходился с громоздкими автобусами, спускающимися по трассе. Мимо совершенно немыслимой скоростью постоянно проносились другие машины. «Ого!» — воскликнула сестра Роберта, когда из-за поворота навстречу им выскочил крошечный белый микроавтобус, пронесся каких-нибудь дюймах от них и помчался дальше в направлении города, ничуть не сбавляя скорости. Вот это да! Похоже, она получала от всего этого огромное наслаждение. Уставившись на вогровой конус вулкана, виднеющийся над линией деревьев, Тома старался не обращать внимания на петляющую дорогу. Когда они наконец добрались до стоянки, усыпанной розовато-бурым щебнем, Найт постоял несколько минут, глядя поверх деревьев на сверкающую гладь моря, давая успокоиться бурлящему животу. — Пошли! — окликнула его сестра Роберт таким тоном, словно отдавала команду отряду бойскаутов. Уныло оглянувшись назад, Томас поднялся на ноги. До кратера было еще очень далеко. «Теперь мы пойдем пешком», — сказала монахиня, как будто речь шла о чем-то замечательном. Она решительно двинулась вперед в лучах клонящегося к горизонту солнца. Но распятие у нее на шее раскачивалось с каждым твердым шагом сандалий, слабо позвякивающей пряжками. У входа на пешеходную тропу стояли ворота. Большинство туристов спускалось вниз. Куда и женщина у турникета взглянула на часы. «Прямиком вверх и вниз, не больше пятнадцать минут у кратера», — сказала она, отрывая урлона билеты. В нескольких ярдах за воротами тропа круто взяла вверх. «Да, это будет неувеселительная прогулка», — устало подумал Томас, Но у которого болели уже от целого дня непрерывной ходьбы. Наверное, ему не следовало соглашаться. Однако в глубине души он хотел посмотреть на вулкан. «Как правильно», — подметила сестра Роберта. Именно Везувий находился в самом сердце истории Помпеев и Геркуланума. Небольших городов, которые иначе жили бы и дальше своей жизнью и были бы забыты. Прямая тропа, вырубленная в камни и пепли, склоны горы, с открытой стороны была огорожена деревянными перилами. На самом верху деревьев не было. Вершина оказалась гладкой и безликой, не считать лежавших кое-где глыб из той же самой пористой породы, выброшенной из кратера. Томас ожидал, что камень будет серым, однако доминировали бурый, розовый, фиолетовый цвета. Скалы, зернистые, словно хлебный мякиш, были пронизаны пустотами. Тут и там зеленили пятна лишайника и скудные клочки травы. Но в отличие от густых зарослей на плодородных почвах, подножия горы, здесь растительности было совсем мало. Вершина представляла собой голую, безжизненную пустыню, обладающую собственной дикой красотой. Все уже направлялись домой. Мимо непринужденно пробежала группа итальянских подростков, но остальные туристы в основном не местные, многим из которых было уже лет пятьдесят, а шестьдесят, выглядели измученными. Пропустив сестру Роберту вперед, Томас устал и брел вверх, время от времени оглядываясь. Наверное, они были последними, кого пустили к кратеру. Им потребовалось двадцать минут, чтобы добраться до вершины. Маленький киоск, торговавший прохладительными напитками и открытками, уже закрылся. А кроме них здесь почти больше и никого не было. С внутренней стороны тропы зазубренные обломки, обозначающие край кратера, где прерывались местами. И только одна чугунная цепь отделяла туристов от зияющей пустоты. Томас осторожно заглянул вниз, сам не зная, что ожидал там увидеть, и обнаружил огромную конусообразную вмятину из крошечных камней. По краям виднелись треснувшие расколотые скалы, обожженные в черные и белые цвета, светупрочные, как кремень, но не выдержавшие напора подземных сил. Из стен кратера повсюду врывались ленивые струйки дыма. Но середина конуса казалась спокойной и застывшей. Жара не чувствовалась, в воздухе ощущался лишь слабый, едкий привкус серы. «Сюда — Сюда! — сказала сестра Роберта, направляясь вдоль кратера по тропе, еще уже той, по которой они поднялись. Торожка спускалась по внешней стороне конуса и скрывалась из виду. — Куда она ведет? — спросил Томас, уныло глядя на тропу. Вокруг кратера весело объяснила сестра Роберт. Нужно обойти всю вершину, хорошенько все рассмотреть. Идемте, Томас. Найт и побрел вслед за облаком, поднятым ее шагами. Солнце уж спустилось к самому горизонту, последние туристы начали спускаться вниз. С противоположной стороны можно посмотреть на залив через кратер. И, оглянувшись, крикнула сестра Роберт. — Жду-не дождусь этого, — пробормотал Томас. — Там надо помолиться? — Все лучше и лучше. У Томаса разболелись ноги. — Давайте помедленнее, — кликнул он. — Кажется, у меня появились стигматы. Стигматы в христианском мистицизме, раны, которые возникают на теле верующего, повторяя те, что были нанесены Христу. — Что, — обернувшись озадаченно спросил сестра Роберта, — стигматы. Ответил Томас, Ну, знает, когда разбиваешь в кровь руки и ноги, в данном случае ноги. Да, стигма ты, сказала она, с прежним, недоуменным, даже обиженным видом. Просто я не расслышала. Извините, пробормотал Томас. Неудачная шутка. Ничего страшного, ответила сестра Роберта. Я привыкла иметь дело с теми, кто не понимает чудес. Вы верите во все это? Спросил он искренне, без всякой насмешки. — Доказательство ран Христа. — Конечно, — подтвердила монахиня и добавила серьезным тоном, — неисповедимо пути Господни. — Но стигма ты наставил, Томас. — Я хочу сказать, какой в этом смысл? Зачем Богу наносить людям раны? Я этого не понимаю. — Сама я никогда с этим не сталкивалась, однако не сомневаюсь в том, что такое бывает, — сказала сестра Роберта. — В мире много греха. Иногда Господь считает нужным карать за него чудесами. Томас молча уставился на нее, но она продолжала идти, не оборачиваясь. — Смотрите, мы почти дошли до противоположной стороны. — Да, — согласился Томас. — Наверное, нам нужно помолиться за упокой души того бедняги, которого убили. Это место наполнено величием Господа. Взобравшись на россыпи вулканического шлака к самому краю, сестра Роберта... Посмотрел через огромные жерла на море. Солнечный диск стал линтарно-желтым, и внутренность кратера была рассечена надвы. Одна половина терялась в густой тени, другая горела оранжевым светом, дрожащим, словно пламя. Вокруг не было ни души. «Преклоните колени вместе со мной», — велела сестра Роберта, опускаясь. Ее лицо, озаренное тем же самым сиянием, казалось страстным и излучающим убежденностью. Томас поднялся к ней, но не стал вставать на колени. Мысль у него в голове неслись вихрем. Как звали убитого? Спросила сестра Роберта. Она стояла на коленях, закрыв глаза, сложив руки, направив пальцы к небу и, напоминая статую Богородицы. Сато, рассеянно произнес Том, Мы благодарим Господа за этот прекрасный день и молимся. За спасение душ мистера Сату и отца Эдварда Найтона, чила монашни, да упокоятся они с миром. Отче наш сущий на небесах. Она проговорила слова медленно, чтобы Томас смог к ней присоединиться. Он так и сделал, но неловко, дрогнувшим едва слышным голосом. Но это ждал чего-то более подходящего. Даруй ему вечный покой, Господи, чтобы что-нибудь в таком духе. Но сестра Роберта выбрала отче наш. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», — продолжала она. Томас не отрывал взгляда от огромного дымящегося жерла. Подъем дался ему нелегко. Было что-то сюрреалистическое в самом этом месте, в молитве, впервые за много лет за упокой души его брата вместе с этой женщиной, которую он не знал. Как уже и мы оставляем должникам нашим. Все было как во сне, словно сомнения и печали неожиданно поднялись на поверхность, но Томасу не давали покоя другие мысли. Он вспомнил, как отец Пьетро прочитал проповедь о непорочном зачатии, словно отголоски в пустом тоннеле услышал рассказ об этом. «Да, конечно, я почти ничего не поняла. Слишком плохо владею итальянским, но это была красивая проповедь, полная страсти и благочестия». К концу отец Петра чуть не плакал при мысли о том, что Господь был зачат без греха, посчего вошел в наш ужасный мир. Тогда Томас был слишком зол, однако с тех самых пор эта фраза непрерывно крутилась у него в подсознании. Ведь непорочное зачатие не имеет никакого отношения к рождению Христа, да? Сейчас Томас почти не помнил всего этого, однако был уверен, что речь шла о рождении Девы Марии единственного человека после Адама и Евы, появившегося на свет без пятна первородного греха. В отличие от православных, католики считают, что Богородица была также зачата без греха. Нахмурившись, Томас перестал повторять знакомые слова, и голос сестры Роберты продолжал звучать один. «Да придет царствие твое, да будет воля твоя, и на земле...» Сонливость сползания к скорби, как рукой сняла. «В веков! Аминь!» У Томаса в памяти всплыли другие слова о том, что иногда Господь считает нужным карать за грех чудесами. Карать. Стигматами. Стигматы — символ набожности, проявление святого поклонения распятому телу Христа. «Да приидет царствие Твое!» Сейчас многие католики уж не обращали внимания на это, но Кларисин, конечно же, должна знать, во веки веков, особенно поскольку самым знаменитым из всех стигматов был «Святой Франциск», — прошептал вслух Томас. Женский орден Кларисинок основан Кларисой Осиской, сподвижницы Франциска Осисского, которого особо почитают монахини ордена. Тут до него дошло, что сестра Роберта уже не стоит на коленях рядом с ним, она оказалась у него за спиной.